Глава тридцать первая. У всех от этого леденящего вопля волосы дыбом встали. А Сашка бросил на кассиде яростный взгляд и воскликнул: «Шутит, значит!» Мы все бросились в коридор. Я же ещё задвинул пытающуюся выскочить вперёд косиди за спину. В коридоре гномы тоже повскакивали, сжимая кулаки, раняя кувшины, тряпки и поделки. Через мгновение из дверного проёма показалась фигура орка. Мой взгляд автоматически метнулся на оружие, сжатое в его правой руке, потом перескочил на визжащую гномку, залитую кровью и повисшую у него на бицепсе. Она вцепилась обеими руками, или это он сжал подмышкой ее кисти, пока судорожно соображал, что происходит, увидел, как орк поднял окровавленную дубину к физиономии и откусил. Фу ты, на вождение! Пробормотал я, сбрасывая заклинание тумана, автоматически заклубившееся в правой руке, а Ургала не брезжно указал на нас баранием окороком, который мы мимолетно приняли за оружие и зариготал. Грехи, ну и розы у вас! Гномка соскользнула с его бицепса и уперла руки в бока, возмутившись уже разборчиво. Сырое схватил, прямо пальцами своими грязными до да из томатного супа. Новый рецепт с тмином, корицей. А Сашка поперхнулся ругательством и расхохотался. А гномка добавила упавшим голосом, оглядываясь и пытаясь стереть с лица красные разводы: размарином и солью. Я тоже почувствовал, как губы расползаются в облегчённой улыбке. А Сашка же вовсе согнулся, держась за живот, повторив вознеможение. И солью, блин. Кирка выпала из его ослабших от хохота пальцев и звякнула о пол. Ургала важно кивнул, сунул обкосанный окорок в изгливой гномке и внушительно сказал: "Ну, если с розмарином и солью, надо доварить. Ура, хозяюшка!" Та вспыхнула сквозь разводы помидорного супа и крикнула: Детфу да на тебя скрылась за дверью, впрочем, не забыв вырвать у орка укушенное мясо. Грр, боевая. Если за помидоры так бьётся, то за своих вообще голову оторвёт. Ей бы клыки побольше до да роста, и отличная орка бы получилась. Ну ладно, сказал я, стирая с лица усмешку. Позабавились и хватит. А Сашка, как вы умудрились так быстро и довольно много полезных каменных крошек-то наковырять? Главное ездовой вытер выступившие слезы и уже гораздо спокойнее сказал, возвращаясь в рабочий режим. Да все просто. Поговорил с грамодаром, он пластины эти покрутил, оценил похоже высоко, да кликнул старых гномов. Они кирки свои взяли, да поперли ломать камень как горнопроходческие комбайны. Наши только оттаскивать успевали. Вали набитые, а там кто мудрость с разумом прокачал и видели эти кусочки выковыривали, что разглядели. Но это первая партия. Сейчас думаем, что вообще-то эту мелочевку можно в кислоту бросать. Я смекаю, что и звездка-то растворится со всякими кальцитами, мелом и гипсом, а камушки-то остаются. Даже стараться не нужно будет. Вы сматывая. Я кивнул и покопался пальцем в мешочке полном разноцветных осколков. Мудро, если, конечно, игра позволит. Но эксперимент по обогащению руды это дело. Надо подобрать концентрацию, попробовать разные кислоты. Да и не обязательно совсем растворять, иначе много кислоты уйдёт. Бог весть, сколько она тут стоит. Достаточно размягчить до состояния вязкости, чтобы потом просто промыть да и всё. А Сашка кивнул, говрошу и добавил: "Вон, есть у нас экспериментатор. Аж глаза смотрю загорелись. Да, старики пашут как комбайны, и этим надо пользоваться. Правда, просто так они готовы вкалывать лишь полтора дня. И ещё есть минус. Время от времени они врубаются вот в такую зелёную хрень, и проходка почти останавливается". А Сашка порылся в мешке и вытащил зеленоватый камень, из которого торчат белёсые волокна. Он с усилием отщепнул от него кусочек и помял в пальцах. Вроде мягкий, но очень вязкий, и волокно это чёртово как нитки, которыми говрож пластина армирует. Мнутся, а кирка дырки в ней только делает и вязнет. Створ шахты гномы туда-сюда двигать могут, но то и дело всё же упираются в тупик из-за этой зелёной дряни. Я кивнул и сказал: "Это каменюка называется змеевик, а волокно горный лён, и на него у меня тоже есть виды". Косиди, девушка сообразила до того, как я договорил, и вынула из инвентаря пучок горного льна. Я пока не успела ничего с ним сделать, но ещё попробую. Тут ургало потянул носом и, протянув руку, взял пучок. Помял, понюхал, потом задумчиво проурчал. Пахнет как скорлупа Василиска. По старым гнездовьям добытчики лазят, собирают. Хорошая штука. Её охотники на огнёвок пришивают к одежде. Хрупкая, но от пламени спасает. После этих слов у меня в голове словно щелкнуло, и пазл сложился. Народ, этот горный лен называется асбест, и зуб даю, что из него можно шить огнеустойчивые вещи, сто процентов. Росланд тут копирует реал. Если ты прав, то этот отвратный камень змеевик, как его называют местные, в действительности ценнейший ресурс. Задумчиво ответила Кассиди. Я кивнул. Главное додуматься, как его взять. Макс всегда любил просчитывать и создавать ситуации. Мало того, что любил, а ещё и умел хорошо. Умение пришло не сразу и не вдруг. Оно нарабатывалось и улучшалось год от года. И любое рассчитанное действие требует подготовки. Поэтому, поставив в памяти очередную галочку сделанного дела, он оставил тренажёрку за спиной и нырнул в курилку во дворе, где требовалось закрыть дело следующее. До встречи в игре с недовербованными эльфами-игроками оставалось 15 минут, и к ней нужно подготовиться. Нет, его неподвижный аватар в игре, тщательно замаскированный под аучийм коконом, уже находился на месте встречи, так что опоздать не мог. Подготовка требовалась другого рода. Макс выщелкнул из пачки сразу две сигареты, чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся. Насытить кровь никотином и подстегнуть рецепторы. Не обязательно, но желательно, сказал он и нарисовал в воздухе дымом восклицательный знак. Он проводил взглядом какого-то мужика в робе, что шёл в притык к стене офиса, недовольно посматривая вверх, когда на него падали капли из кондиционеров. Когда тот исчез за поворотом, окутался дымом очередной глубокой затяжки и достал из внутреннего кармана пиджака камуфлированную флашку. Алая гравировка 80 лет Победы в Великой Отечественной войне сверкнула на её боку. Одним движением Макс открутил пробку, вторым же заброкинув в голову, быстро глотнул из короткого горлышка. В следующий миг пробка вернулась на место, а фляга исчезла в кармане. Собственно, подобный жест ерунда. Это личное дело менеджеров, как поддерживать тонус. Главное, чтобы работа работал. Так что заметь сторонний наблюдатель его быстрые движения, то просто бы отвёл взгляд. Собственно, не было ничего из ряда вон выходящего. Ни в небольшом распитии, ни в просвечивающем сквозь листья силуэте, опёршимся лопатками на её низкий бортик. Однако, если бы вдруг наблюдатель оказался прямо перед ним, то заметил бы Как светло-карие, почти жёлтые глаза топ-менеджера на несколько долгих мгновений стали чёрными от расширившихся зрачков. Ладонь с зажатыми чётко на фильтрах сигаретами застыла на столешнице. На весу их держать было нельзя, поскольку сладкая судорога, хлестнувшая сознание, заставила бы пальцы разжаться и выпустить. Максу всегда казалось, что ощущение от стимулятора GHP похоже на то, как прямо по мозгу соттёжкой хлещут пучком крапивы, и это происходит резко. даже с подготовленными никотиновым рецепторами. Вместе с тем эти краткие мгновения одновременно походили на оргазм. Так разум реагировал на быстро повышающуюся мощь интеллекта. Конечно, знай случайный свидетель, что именно у него налито во флашке вместо коньяка, никто бы отводить глаза не стал. Штука эта опасна в обращении и категорически запрещена законом и медициной. Впрочем, Макс рассчитал: случайных свидетелей не будет. Камер в беседке нет. Идти сюда даже быстрым шагом от прекрасно просматривающейся задней двери не меньше 20 секунд. А там любого даже преодолевшего это расстояние отвлекут спаренные дымящиеся сигареты, зажатые в пальцах. Пока увидит, пока спросит, те самые полминуты и закончатся. Неимоверно длинные по внутренним ощущениям, во время которых неудержимо, словно от инсульта, провисает губа, причём сразу с двух сторон, и из уголков тянутся ниточки слюны. В течение этого времени комбинация гормонов и энзимов, мгновенно впитавшихся в слизистую рта и пищевода, доходит до центров настройки сознания. Вот мир мигнул и стал резким, словно подкрутили ручку. Значит, радужки глаз вновь вернули природный желтоватый цвет. Гематоэнцефалический барьер этому включателю не помеха, проговорил Макс, прокатив каждое слово по языку, наслаждаясь чёткостью каждого звука, и вытер рот платком. Сигареты истлели совсем немного, поэтому тут же последовала жадная затяжка и тихая фраза: "Ещё 40 секунд". Как он знал? Зрачки сейчас сузились до макового зерна и чуть подрагивали. Конечно, это не так заметно, как внезапная ночная тьма, заполнившая глаза в первые 30 секунд. Но и это показывать случайному свидетелю не стоит. Макс задумчиво потрогал листок вьюнка, чувствуя под пальцами его бархатистую поверхность и улыбнулся. Нахлынуло ощущение всемогущества, которое всегда приходит вслед за стопроцентной концентрацией внимания. Нет, горы сворачивать не хотелось. Это не физическое ощущение. Но фокусировка стимулятором давал о гарантированный расчёт. Он позволял сейчас полностью контролировать мозг и тело, до градуса, до мысли, до последнего миллиметра движения брови. Чувствовал, что может сделать сальто назад и знал, как именно напрячь поясницу, чтобы не оукнулось болевым ощущением. И, конечно, несколько вариантов нужных действий в игре рассчитал тоже. "С удовлетворением сказал он, добавив скрытой усмешкой. Пости за это и приходится платить почками и печенью. Впрочем, за бред этого великолепного средства давно устарел. Эти ведь запчасти уже можно просто купить. Было бы на что". С последними мыслями закончились рассчитанные 40 секунд, которые Макс периодически на случай изменения сроков засекал в зеркало. После чего тёмный целиустремлённо зашагал в капсульную